Глава пятая. Опять начало накрапывать. Я стою на трассе под дождем. Мимо проезжают машины. Все по делам. Кто домой после работы, кто отдохнуть с друзьями. А я дрожу, сцепив зубы, и обнимаю себя руками в беспомощной попытке найти внутри силы. Почему сложности преследуют и ничего не дается легко? все через кровь, через боль, через дикое желание выжить. Почему все так, а? Задаю свой вопрос в никуда. Зубы отбивают ритм, и я чувствую, как волосы мокнут, прилипают к лбу, а перед глазами, словно выжженные на сетчатке, лицо жестокого восточного мужчины с хищными чертами. В принципе, он поступил со мной с одной стороны, Весьма милостиво. Много историй слышала, как подобные богачи и властители берут за провинность практически в рабство. А Кириан отпустил: И я не пойму, было ли это доброй волей или просто не захотел морочиться. Хотя бежать нужно от таких, слишком в нем сильно чувствуется мужское начало. Он доминирует. Дрожу и возвращаюсь к покорёженной Хонде, кладу ладонь на мокрый и сцарапанный до мяса капот. «Ну что, подруга, тебе тоже не повезло. Пальцы пробегают по царапинам, а мне кажется, что это я сейчас такая, как этот изодранный хищником автомобиль. Меня жизнь полосовала острыми когтями, рвала все мечты и уничтожала надежду. А я все продолжаю карабкаться». И на чем только еще держусь? Упрямая, всегда была такой, жить хотела, победами грезила. Все пыталась построить кусочек счастья, островок надежности, и в этом не преуспела. Пока строила быт, связывала концы с концами, мой благоверный предпочел бутылку. Долго же я сопротивлялась, упорно не желала видеть того дна, на которое мы скатывались день ото дня. Два спортсмена, два неудачника с порушенной карьерой. Когда-то мое имя было у всех на устах. Очень давно я была звездой олимпийской сборной по спортивной гимнастике. Я была Изабель Фостер. Единственной гимнасткой, сумевшей повторить сложнейший, запрещенный элемент Ольги Корбут. Я та, которая сделала прыжок бесны, смертельный трюк. Да, который рукоплескал стадион. Я должна была принести команде олимпийские медали, но не случилось. Вот и все, свет погас. Я стала непригодным материалом для мира большого спорта. Отгоняю мысли и протираю щеки, понимаю, что они мокрые. Дождь. Это все дождь. Жмурюсь, пытаясь... Побороть внутреннее торнадо, которое всколыхнул смуглый брюнет. Что-то в нем было такое, не могу подобрать определение. Магнетизм, жуткий, дикий, аура. Его хочется видеть, чувствовать и прикасаться, как к хищнику. Страшит, но манит. Слышу дикий гудок автомобиля, который проезжает в паре сантиметров от меня отпрыгиваю и ударяюсь о дверь своей машины. «Идиотка! Убийца решила!» – вопит водитель. А я смотрю вперед невидящим взглядом, и кажется, что опять в палате нахожусь, в жутко неудобном гипсе, под которым нещадно зудит кожа. В этой комнате все стерильное и белое. Ненавижу этот цвет» возненавидела сразу же, как отчухалась после сложной многочасовой операции. Глупая Иза все смотрела на белоснежную дверь палаты и ждала, когда ко мне придет оперировавший меня профессор. Ведь на мои бесконечные вопросы медсестры не отвечали, отмалчивались, говорили, что не в их компетенции. А я ждала, ждала, ждала. Казалось, что в мой маленький белоснежный ад войдет седовласый демиург и даст надежду. Эта дрянь не подыхает ведь. Теплится в душе до последнего и травит своим ядом. Ведь разумом я понимала, что все. Подобные травмы несовместимы с дальнейшей жизнью спортсмена, но я верила. Глупая наивная иза сколько еще раз твоя надежда будет подбивать тебя на самом взлете, который со временем превратится в стремительное падение, и я до сих пор лечу в самую бесну. Дыхание вырывается рваным схлипом и тело сильно знабит. А я все никак не выберусь из воспоминания. Я еще там, в том дне, когда белоснежная глянцевая дверь в мою палату отворилась, выпуская седовласого врача олимпийской сборной. Я наблюдала, как размеренный поступью светило медицины подошел к моей кровати и сел на стул совсем близко. Он смотрел спокойно, профессионально, без эмоций, а я впервые молчала. Боялась задать вопрос, который иглой был воткнут в душу. Тот случай, когда не стоит вытаскивать шип – Он останавливает кровотечение, а вынув его, ты принесешь лишь смерть. Мисс Фостер, вы выздоровеете, произнес спокойно врач. Давая понять, что все хорошо. Смотрю в лицо интеллигентного мужчины с седой бородкой и, наконец, выдавливаю из себя свой главный вопрос, который крутится в мозгу с первой секунды, как пришла в себя. «Доктор, когда я смогу вернуться к снарядам?» Сердце заходится в неровном темпе. Улыбка, которая зацвела секунды ранее, меркнет из-за неприятного леденящего душу предчувствия. В ответ получаю молчание, острый взгляд и крупицу жалости на дне голубых глаз, которая гаснет так же быстро, как и возникает. С этим сложнее из-за... «Мне жаль, но у тебя редкий перелом лопатки, травмированные мягкие ткани, есть разрывы сухожилий. Мы сделали все, что было в наших силах, но последствия необратимы для тебя, как спортсменки». Замолкает опять, «а я от этих пауз взвыть готова». «Что вы этим хотите сказать, профессор?» Дыхание перехватывает. Из глаз уже текут слезы. Я ведь все понимаю. Давно это знала, чувствовала. Но жалкая надежда во мне все цепляется за камни и не хочет падать вниз со скал. Живучая дрянь. Все размазывается, и добродушное лицо пожилого врача деформируется пеленой горя. «Иза, девочка, мне очень жаль». Но олимпийская сборная для тебя теперь недоступна. Со спортом придется завязать. Оговорюсь, в обычной жизни травма не будет давать о себе сильно знать. Ты сможешь стать тренером, даже выполнять упражнения, но, увы, в необходимую форму не вернешься. Этого не может быть, шепчут непослушные губы. Мне жаль. Девочка. Звук мобильного не сразу доходит до сознания. И, наконец, я достаю его из кармана и прикладываю к уху. Визг моей начальницы быстро заставляет окончательно очнуться от охвативших эмоций. «Фалстелл, где тебя носит?» Чуток отодвигаю трубку от уха, пока перепонки не лопнули от визга китаянки. «Миссис Лефен, я попала в аварию». «Я буквально трех километров до студии не доехала». Не слушает даже до конца мой монолог. Резко прерывает коротким. «Так, Фолстел. луки-ноги целы?» «Да, просто машину в хлам разбила». «Ну, лас, пилиломов нет?» – резко рявкает, опять превращаясь в себя прежнюю. «Дуй на занятия, Иза, а то уволю». Сопит недовольна. «Ты и так заменяешь Синтию. То одна белее не кстати, то другая, видите ли, в овалию попадает. Как мне студию соделжать? Залплатой вам, неладивым, чем платить!» «Миссис Лифен, я сейчас оглохну, а зарплату я жду с прошлого месяца. Все никак не рассчитаетесь», — отвечаю едко. «Но-но-но! No, no, no. Это не повод отнекиваться, в Фолстел. Это глупо, наш хлеб! Так что у тебя пять минут! Живо!» Отключается. А я силой бью по ни в чем не повинной покрышке ногой. «Зараза! У нас с моей шефинией интересные отношения, дружественно-кусачие. Но, несмотря на всю ершистость, Лифен тетка нормальная». Она приютила меня в стенах своей студии, дала работу, поддержала в трудный час. А я добра не забываю. Из-за язвы вижу неплохого человека. Но Ли Фен все таки стерва еще та. Сажусь за руль покореженной тачки, делаю вдох и завожу мотор. Недовольный хрип двигателя, и машина отъезжает. «Чудеса!» – выдыхаю, слегка улыбнувшись. «Мы с тобой еще повоюем, да, красивая?» Шепчу малышке Хонде и замечаю, что повторила словечко незнакомца. Интересное у него обращение. Красивая. Почему-то чувствую, как щекам приливает жар, стоит только вспомнить знойного брюнета. Выезжаю на трассу. Благо, думать особо нет времени. Спустя несколько минут я останавливаюсь на парковке. Машина просто чудом осталась на ходу. Выбегаю и лечу к старому неказистому зданию, где на втором этаже и находится студия танцев «Волшебство». Взлетаю по лестницам и быстро забегаю в раздевалку. Скидываю юбку, натягиваю танцевальный костюм и вылетаю пробкой в зал для занятий с пилоном. Всем привет! Приступим! Улыбаюсь широко и заставляю стоящих в разнобой женщин собраться, повставать с мест и обратить на меня внимание. «Вы опаздываете, мисс Фостер!» Встречаю недовольный взгляд полноватой взрослой женщины. «Опоздание в 15 минут имеет свои оправдания. Я чуть не убилась на машине, но все-таки вот я здесь. И если никто никуда не спешит, позанимаемся сегодня чуточку дольше». Приступим. Нажимаю на пульте от музыкального центра пуск, и все пространство заполняет битовая музыка. И раз. Давайте, девочки, веселей. Начинаем с разминки. Разогреем мышцы. Музыка, движение, танец действуют на меня подобно антидепрессанту. Заставляют откинуть проблемы и забыться. Улыбаюсь широко и весело. Завожу своих учениц. Я помогаю женщинам чувствовать себя желанными, владеть своим телом, управлять им словно инструментом. Танец – искусство. Он может открыть и избавить от комплексов даже пышногрудую толстушку, которая стыдится своих аппетитных форм. Подхожу к женщине в возрасте далеко за 30. Эмилия. По характеру стерва. Лишний вес, морщинки на лице – и выжженные краской волосы. Я научилась распознавать женское отчаяние. Оно в мелочах. В излишней яркости макияжа, в громком смехе, в желании привлечь к себе внимание. Либо, наоборот, в серости, в стремлении слиться с обстановкой, спрятаться в безликой массе людей. Пилон творит чудеса. Он заставляет понять свое тело, и со временем управлять им наподобие настроенного инструмента. Он дает уверенность в себе и своей сексуальности, и я учу именно этому. Заставляю любить свое тело таким, какое оно есть. Да, с лишним весом, да, с целлюлитом. Но секс не в оболочке, он внутри. Тянем ногу, Эмилия, носок вытяни выше, еще выше. Помогаю, держу за голень. «Куда уже выше, Иза? Я сейчас порвусь!» Стонет, прикусив губу. «К самому потолку! Мне нужен от тебя шпагат!» «Не с моими габаритами, детка!» Улыбаюсь и увеличиваю давление. «Габариты ни при чем. Растягивай связки, и равных тебе в танце на пилоне не будет!» «Умеешь воодушевить!» И за Рывком добиваем шпагат, и я придерживаю ногу на несколько секунд, чтобы закрепить результат и растянуть мышцы. Отпускаю пышнотелую ученицу. «Тренер, а покажи класс, станцуй для нас!» Вдруг предлагает Эмилия, и в серых глазах проскальзывает лукавый блеск. «Чтобы мы не забыли, почему именно приходим сюда, и занимаемся истязательством несчастных тел. «Врубаю бьемся, мой любимый хит с восточными мотивами. «Beautiful Liar». И начинаю танцевать. Бедра ловят такт и выписывают восьмерки немного резкие, рваные, заставляющие все тело пульсировать и звенеть. Музыка становится волной, которая омывает меня изнутри, заставляя выгибаться со всей порочностью — демонстрировать прогиб в спине на грани человеческих возможностей. Резкий бит бьет по нервным окончаниям, и я подхожу к пилону. Бросаюсь на него, словно это мужчина, которого я стремлюсь оседлать, покорить. Пируэт, и вот я уже практически падаю на пол вниз головой и удерживаю себя за счет силы ног. Приподнимаю тело, хватаюсь руками за трубу и пускаю волну, Как змея оплетаю стальной шест и выписываю медленный полукруг. Мой танец на пилоне необычен. Для меня это та же спортивная гимнастика, элементы, которым я придаю сексуальный окрас. Становлюсь раскрепощенной дикой кошкой, голодной до ласки, желанной, желающей. Вся непознанная сексуальность изливается в этом танцесоблазнении. Музыка заканчивается, и я кручусь на шесте волчком и резко падаю под звук последнего аккорда песни. Секунду тишины нарушает неровный звук аплодисментов. Тело приятно ноет и мышцы тянет. В эти секунды на шесте я вновь чувствую себя живой, как на снаряде, который более никогда мне не покорить. В танце я оживаю. Это мой огонь и я пылаю. «Изабель, это... это...» Смотрю в серые глаза Эмилии. Полноватая женщина с округлым лицом смотрит на меня со слезами на глазах. Хмурюсь, не очень понимаю, чем вызвана подобная реакция. «Мне так жаль, Иза, так жаль!» «Занятие окончено!» Рявкую грубо и выхожу из зала. «Своё прошлое я уже оплакала, а жалость к себе не терплю».